«Пойду-ка я пешком», — сказал себе отважный тарасконец. «Это будет для меня упражнением». «А ну!» И, внимательно следя за движением своего альпинштока, чтобы не осрамиться перед трактирной прислугой, теснившейся на пороге и не слушая ее наставлений, тронулся в путь. Сперва он шел в гору по дороге, которая была вымощена крупным неровным булыжником, также суживавшимся кверху, как суживается к концу переулок в южном городке и по обочинам которой тянулись еловые желоба для стока воды». Справа и слева бесконечные фруктовые сады, влажные и тучные луга, прорезанные такими же, как вдоль дороги, водостоками, выдолбленными деревянными колодами. От этого на всей горе сверху донизу воздух полнился немолчным плеском, а когда альпинист задевал на ходу своим ледорубом ветви дуба или орешника, всякий раз поднимался такой шум, словно тартарена сверху поливали из лейки. Свят, свят, свят, сколько воды, вздыхал южанин. Но дело приняло совсем уже скверный оборот, когда мостовая неожиданно кончилась, и Тартарену пришлось шлепать по воде и перепрыгивать с камня на камень, чтобы не промочить гетры. В довершении всего хлынул дождь, он лил не переставая, от него не спасала никакая одежды, и с каждым шагом у Тартарена усиливалось ощущение холода. Когда он останавливался передохнуть, ему чудилось, будто он затонул в широко раскинувшемся шуме воды, поглотившем все остальные звуки. Глядываясь назад, он смотрел, как облака, длинные и тонкие, стеклянными палочками протягиваются к озеру, и как блестят в просветах домики Фицнау, похожие на только что покрытые лаком игрушки. На встречу Тартаренова попадались мужчины, дети, все не шли, пригнув головы, сгорбившись под тяжестью плетушек с провизией для какой-нибудь виллы или пансиона, балконы которых вырисовывались на склоне горы. «Риги Кульм?» Чтобы удостовериться, та ли эта дорога, спрашивал Тартарен. Но его странное деяние, в особенности вязанный шлем, закрывавший ему лицо, наводило страх на прохожих, и они, вытаращив глаза, молча прибавляли шагу. Однако и эти встречи становились все реже. Последним живым существом на его пути была старуха под огромным красным зонтом, вотнутым в землю. Она полоскала белье в водостоке. Ригикольм? — Кольм? спросил ее альпинист. Старуха подняла на него бессмысленные испуганные глаза, выставив подпиравший ей голову зоб величиною с колокольчик вроде тех, какие подвешивают швейцарским коровам. Пристально посмотрев на Тартарена, она разразилась неудержимым хохотом, и от этого хохота рот у нее растянулся души и а, щелки глаз совсем закрыла морщинами. Когда же она вновь раскрыла глаза, то вид Тартарена, стоявшего перед ней, как вкопанный следорубом на плече, всякий раз приводил ее в еще более веселое расположение духа. — Громы небесные! Если бы это не женщина! — была и гневом, — проворчал Тарасконец. Он пошел дальше и заблудился в ельнике, где ноги так и разъезжались на мукром маху. Высший пейзаж изменился. Ни троп, ни деревьев, ни пастбищ. Мрачные голые скаты, крутые обрывы, по которым приходилось сбираться на четвереньках, наполненные желтую грязью рвы, которые Тартарен проходил медленно, нащупывая дно альпинштоком и как точильщик, высоко поднимая ноги. Ежеминутно поглядывал он на маленький компас, висевший у него точно брелок на длинной цепочке для часов, но то ли под влиянием высоты... То ли под влиянием резких колебаний температуры стрелка компаса словно ополоумела Ориентироваться самому не представлялось возможным. В десяти шагах ничего не было видно из-за густого желтого тумана. А затем пошел мелкий дождь со снегом. Началась гололедица. И подъем делался все труднее и труднее. Вдруг Тартарен остановился. Впереди что-то смутно белело. Береги глаза. Он вступил в полосу вечных снегов. Тотчас же достал на из очки и прочно насадил их на переносицу. Минута была торжественная. Слегка взволнованный и вместе с тем гордый, Тартарен вообразил, что он одним рывком приблизился на тысячу метров к вершинам и к великим опасностям. Дальше Тартарен продвигался с особенной осторожностью, все время думая о расселенных и трещинах, о которых столько написано в книгах и в глубине души, проклиная обитателей трактира, посоветовавших ему идти прямо и без проводника. А Вдруг он взбирается не на ту гору, ведь он идет уже больше шести часов, а подняться на Риге можно и за три часа. Дул ветер, холодный ветер, и во мгле сумерек кружил снег». Ночь застигла его на дороге. Где бы найти хоть какую-нибудь лачугу, хотя бы выступ скалы, чтобы укрыться от непогоды? Вдруг он увидел прямо перед собой на пустынном и голом плоскогоре нечто вроде деревянной дачи с вывеской, на которой, несмотря на изрядные размеры букв, он с трудом разобрал фо тогра ри ги кульм В ту же минуту чуть поодаль показался громадный трехсотоконный отель, празднично светившийся в вечернем мраке огнями своих фонарей.